Второе. Когда Джанет было не с кем поговорить, она иногда разговаривала сама с собой или, скорее, с воображаемым, сочувствующим слушателем. Доктор Норкросс заверил ее, что это совершенно нормально. Это была артикуляция. Сегодня таким слушателем стала Ри, которую пришлось воображать, поскольку дежурная лампли убила ее». В скором времени Джанет могла попытаться узнать, куда ее положили, чтобы должным образом проститься с ней, но сейчас она просто сидела в их камере, и ее это полностью устраивало. Сейчас ей больше ничего не требовалось. «Я скажу тебе, что произошло, Ри. Демиан повредил колено, играя в футбол. Вот что произошло». «Обычная игра парней в парке. Меня там не было. Демиан сказал, что никто его даже не трогал. Он просто рванул с места, наверное, хотел ответить на пас кортербека. Услышал, как что-то хрустнуло, упал на траву, не поднялся, хромая. Передняя крестообразная связка или внутренняя боковая связка, я их вечно путаю. Но точно одна из них. Та часть, что между костями». «Угу». Согласилась Ри. Тогда у нас все было хорошо, только вот не было медицинской страховки. Я работала 30 часов в неделю в дневном центре ухода за детьми, а Демиан официально никуда не устраивался, но его работа приносила невероятные деньги. Порядка 20 баксов в час. Наличными. Он был помощником у одного краснодеревщика, который работал на богачей Чарлстона. Политиков, менеджеров высшего звена и тому подобных. Больших угольных шишек. Дэмиан часто поднимал грузы и все такое. Все шло отлично, учитывая, что у нас были только школьные аттестаты. Я гордилась собой. «С полным на то правом», — согласилась Ри. «Мы снимали квартиру. Хорошую квартиру. С красивой мебелью и всем прочим. Лучшей любой, где я жила в детстве». Он купил себе мотоцикл, почти новый, и мы арендовали автомобиль для меня, чтобы я возила нашего Бобби. Мы съездили в Дисней поднялись на космическую гору, побывали в особняке с привидениями, пообнимались с Гуфи, получили все 33 удовольствия. Я одолжила деньги сестре на дерматолога, дала матери на починку крыши, Но медицинской страховки у нас не было. А потом Дэмиан повредил чертово колено. Лучшим вариантом была хирургическая операция, но нам следовало принять трудное решение и поставить точку. Продать мотоцикл, отказаться от автомобиля, на год ужаться с расходами. И я хотела это сделать. Клянусь. Но Дэмиан не хотел. Отказался. Как с этим поспоришь? Это было его колено. Вот я и отступила. Мужчины, сама понимаешь, не желают спросить, где правильный путь. Не идут к врачу, пока они окажутся на пороге смерти. «Правильно излагаешь, подруга», — сказала Ри. «Нет», — говорит он, — «я выкручусь». И должна признать, мы любили устраивать вечеринки. Это вошло у нас в привычку. Постоянно веселились, как все дети. Экстази. Травка, само собой. «Гагаин, если кто-то его приносил. У Демиана был запас депрессантов. Он начал их принимать, когда колено болело слишком сильно. Самолечение. Так называет это доктор Норкас. И ты знаешь, какие у меня бывают головные боли. Мои мигрени». «Еще бы», сказала Ри. «Да, так вот, как-то вечером...» Я говорю Дэмиону, что головная боль меня доконает, и он дает мне таблетку. «Прими, — говорит, — думаю, тебе полегчает». Вот так я подсела на колеса, не выходя из дома, легко и просто, понимаешь? «Понимаю», — сказала Ри.